Лишь маленькая книжка. Ты думаешь, что ты первый с начала времен, кому ведома боль и кто живет с разбитым сердцем. Но потом тебе в руки попадается книга. Джеймс Болдуин. «Уродина». Мысленно Виоланта все еще называла себя так, несмотря на все лесные прозвища, придуманные подданными. Что значит быть уродиной? Некрасивых людей стараются не замечать, и Виоланте нравилось быть невидимой, вопреки личине Виоланты храброй, защитницы омбры, заступницы слабых. Виоланта амбрийская была живым доказательством того, что можно и собственными руками написать свою роль. Однако в последние дни, вопреки желанию, ей пришлось стать Виолантой скорбящей, одинокой, Виолантой брошенной. Прошлой ночью Нием долго сидел подле нее и утирал своей королеве слезы. Только ему удалось, наконец, заставить ее несколько часов поспать. Он знал, что такое потерять того, кого ты очень любишь. Он все еще носил на шее медальон с именем сестры. «Не заказать ли и ей медальон с именем Брианы?» Ее брату, потому что он теперь лучший ювелир в Омбре. Брианна. Стоило Виоланте даже мысленно произнести это имя, как на глаза опять набегали слезы. Было еще темно, когда Нием ускакал к себе в лагерь комедиантов. «Мы ее найдем», — сказал он на прощание. «Мы разузнаем всю правду о том, что здесь произошло». «О том, что здесь произошло». Люди, к которым было привязано сердце Виоланты, растаяли, как сон по утру Как тогда, когда она была одинокой девушкой без друзей, а ее мать внезапно пропала. Она умерла, Виоланта. Может, они тоже все умерли? Ни Виоланта, ни Нием не хотели в это верить. Разумеется, она отправилась в библиотеку, как только осталась одна. А куда же еще?» Виоланта ненавидела этот замок, пронизанный сквозняками, и в это утро он показался ей еще холоднее и темнее, чем обычно. Любимым временем Виоланты всегда было утро, ранние часы были единственными, что принадлежали ей одной безраздельно. Было намного легче пойти навстречу миру после того, как она начнет день чтения. «Читать, Виоланта? Сегодня утром ты не сможешь читать!» Но она должна была попытаться, чтобы обрести ясность, силу на предстоящий день, на решение, которое необходимо принять. Даже Нием, сохранивший свет в самые темные для нее часы, казался растерянным, а ведь он-то всегда знал, что делать. тадео старый библиотекарь, каждое утро оставлял для нее на пюпитре книгу. Тишина, наполненная умными голосами. Так тадео описывал мир, который он обретал среди книг. Виоланта три года назад перевезла из Дворца Ночи в Омбру библиотекаря, который еще в детстве приносил ей нужные книги. Таддео теперь трудно было подниматься по крутой лесенке к верхним полкам, но разве это имело значение? Он знал еще и ее мать, и часто выбирал для Виоланта ее любимые книги. В книге, которую Виоланта читала сейчас, говорилось о путешествии одного торговца за три моря, за тысячи миль на восток. Он вернулся оттуда со знаниями о дальних странах и о невиданных чудесах. Его воспоминания были сухими, но картинки к описанию были необычными и полными чудес. Виоланта любила их даже больше, чем иллюстрации Бальбууса, хотя ему, разумеется, никогда об этом не говорила. Она как раз взяла труд путешественника и раскрыла его, но тут заметила у окна другую книгу — Неужто Таддео стал настолько забывчив, что не запомнил, какую книгу она читала накануне? Виоланта решила, что повествование торговца-путешественника подождет. Книжка на пюпитре была миниатюрной, размером с ладонь, в пепельно-сером кожаном переплете. Это было странно. Мортимер не использовал кожу. Он переплетал свои книги в полотно винно-красного цвета. Неужто он захотел удивить ее и оформил обложку так непривлекательно из-за мрачного содержания? Но ведь теперь и не узнаешь, каким холодным стало опять ее сердце. Она выслушала уже столько сообщений о случившемся, от Ехана, от Силача, от Ниема. Все они говорили одно и то же, они просто растворились в воздухе. И тем не менее, Виоланта разослала во все концы разведчиков. Бессилие было хуже всего, как будто заплутал в собственном сне, из которого не можешь вырваться. Виоланта погладила серую кожу. Никаких тисненных листиков, цветов или звезд, какие использовал для оформления Мортимер. Бумага форзаца тоже была серая, однако следующие страницы были оформлены без сомнения Бальбулусом. «Конец истории». Больше на титульной странице ничего не стояло, даже имени автора – Первый же разворот оказался странным. Страница была заполнена причудливо перевитой буквой F, хотя текст на соседней странице справа начинался с буквы «Ж». Таких ошибок Бальбулус никогда не допускал. Кроме того, вся F была выдержана в серых тонах, как и лицо, которое проглядывало сквозь бумагу. То был фенолио — чернильный шелкопряд. Взгляд Виоланты беспокойно скользнул к тексту на странице справа. Рисунки, обрамляющие его, были цветными, и Виоланта осеклась, как только прочитала первые слова. Их написал явно не Фенолио. Его слова пели и сразу оживляли картинки. Эти же оставались странно беззвучными и читались так, будто оказались поставлены в один ряд случайно. Жил-был однажды человек, которого все называли «огненным танцором», потому что языки пламени любили его и делали все, о чем он просил». Однажды он пропал в другом мире, по слову одного старика и по голосу одного переплетчика. Многие годы он скитался по чужой истории, пока не встретил однажды человека, голос которого был так хорош, что вернул его назад, домой. Огненный танцор снова смог обнять свою красивую жену и дочь. Он обрел счастье, славу и могущественных друзей. Но поблагодарил ли он того, кто все это ему вернул? «О, нет». Он предал своего помощника. Он заключил союз с его врагами и вверг его в беду. И тот поклялся отомстить. Последняя фраза отозвалась эхом в сердце Виоланты, когда она перелеснула страницу. Буква «М». Такой инициал стоял на следующей странице. Бальбулус его нарисовал в одних лишь серых тонах, и за этой буквой стоял Мортимер, словно пойманный в первую букву своего имени. Перепел получился настолько похожим, что Виоланте даже почудилось, что она слышит его дыхание. Но что это взбрело Бальбулусу в голову при всех его дорогих кисточках изобразить спасителя омбры в виде серой тени? Тени. Она пролистнула дальше. Еще одна «М». Мэгги, дочь Мортимера. На букву «Р» шла Реза, его жена. Виоланта торопливо перелистывала страницы. Из буквы «Э» e выглядывала элинор лорридон подруга жанглера как ее называли в Омбре. за буквой д стоял чтец дариус про которого тадео утверждал что тот знает о книгах не меньше чем он нет этого не могло быть она перевернула еще одну страницу размером с ее ладонь там из серой буквы р выглядывала раксана жена сожирука виоланта помедлила пальцы ее не слушались но все же она перевернула еще одну страницу. «Б». Букву, сквозь которую смотрела Брианна, Бальбулус изобразил в виде лианы ежевики. Эта лиана цеплялась за платье девушки и оплетала ее руки. Виоланта прикоснулась к серому лицу и длинным вьющимся волосам, которые в жизни так и пылали рыжим огнем. Текст на правой стороне разворота Бальбулус окружил Беладонной и Аконитом. «Огненный танцор очень любил и свою дочку» так что человек, которого он обманул, забрал и ее. Посредством той же книги, которая поглотила и остальных, он наполнил ее волнами серого колдовства, в котором все они сгинули. Виоланта с такой силой оттолкнула от себя книгу, что она соскользнула с пюпитра и упала на плиточный пол. Королева продолжала стоять без движения и смотреть на книгу, когда снаружи послышались шаги. Они приближались к двери библиотеки. Неужто возвращается Нием? Нет, шаги звучали медленнее и пугливей. Хотя ее и называли иногда доброй, Виоланта никому не позволяла прерывать ее чтение в эти ранние утренние часы. Все знали, что она унаследовала взрывной темперамент своего отца Змеиглава. «Ты должна научиться держать его в узде», — сколько раз уже говорил ей Нием. «Иначе ты всегда будешь чувствовать позади себя его тень». «Легко сказать». Кто бы ни стоял там за дверью, он, наконец, решился постучаться. Робко, но настойчиво. «Что такое?» Виоланта постаралась, чтобы голос звучал не слишком резко. В дверь просунулась служанка. Она тревожно обвела глазами полки, уставленные книгами. Как будто опасалась, что госпожа запустит в нее какой-нибудь том потяжелее. Нет уж, если бы дело дошло до этого, Виоланта запустила бы в нее своим башмаком. Надо признаться, такое уже случалось». «Никуда не денешься, дочь своего отца». Но Розетта, так звали служанку, опасалась книг Виоланты по другой причине. Розетта боялась букв и слов, потому что ее отец утверждал, что с их помощью можно навести порчу на человека и на скот. «Простите, ваше высочество», — заикалась она. «Я знаю, что по утрам нельзя вам мешать, но это так страшно». Она подняла ладони, они были в крови. «Там все в крови, ваше высочества Я думаю, он мертвый!» И Розетта залилась слезами, оплакивая человека, который обращался с ней, как и с любой другой прислугой, не более уважительно, чем с лошадьми в дворцовой конюшне. Но иллюстрации Бальбулуса когда-то объяснили Розетте мироустройство. Не надо было уметь читать, чтобы понимать картинки. Они и были словами для бедных. И вот теперь служанка заливалась слезами по великому Бальбулусу хотя тот всегда ругал ее, когда она забывалась при уборке, залюбовавшись его искусством. Бальбулус все еще лежал в луже собственной крови, когда Виоланта пришла вслед за всхлипывающей Розеттой в его мастерскую. Кровь была не столь яркой, какой он изображал ее на картинках. Смерть окрасила ее в грязно-коричневый цвет, и одежда меняя тюриста была до того испачкана, что казалось, будто краски покинули его вместе с жизнью. Убийца украл золотую руку Бальбулуса. И теперь Виоланта корила себя за то, что повелела пасынку огненного танцора изготовить ее из такого дорогого материала. Ибо ради чего же еще вор убил иллюстратора? На рабочем столе Бальбулуса лежала незаконченная иллюстрация «Зимородка». Видимо, он работал над книгой, которую она заказала ко дню рождения. Рядом стояла шкатулка. Когда Виоланта подняла крышку, оттуда выглянули знакомые лица — Они были вырезаны в маленьких деревяшках с такой точностью, что на мгновение королеве почудилось, будто она слышит их дыхание. То были деревяшки всех пропавших и еще одна сожирука. «Беги к стражникам!» — приказала Виоланта, все еще плачущей Розетте. «Да поторопись! Пусть приведут ко мне огненного танцора!»